Глава на родной чердак я вернулась в состоянии того же раздрая, в каком пребывала большую часть дня. Но если раньше я задавалась вопросом, как задушить в себе интерес Камилю фон Глуну, то теперь на меня навалились и все остальные. Те самые, благодаря которым я проворочалась добрую половину ночи и встала в состояние зомби. Мысли лезли в голову с удивительным упорством. И это несмотря на то, что я твёрдо решила не нервничать и вообще от ситуации абстрагироваться. Причём большая их часть была посвящена нашему вчерашнему разговору. В тот момент я не то чтобы не соображала, что делаю, но, скажем так, к ушла на адреналине. И лишь когда аудиенция закончилась, в полной мере осознала, как рисковала. Глун же не просто препод. Он шпион Норийской империи. Да ещё макс стихийник в придачу. А тут я, вся такая красивая, с угрозами и шантажом. Эмиль мог стереть меня в порошок и, объективно говоря, был бы прав. А он проявил, нет, не мягкотелость, но снисхождение точно. Вторым поводом нервно кусать губы было осознание. Эмиль реально не подозревал о том, что я в курсе его фантазий. Даже не догадывался, что все эти эротические приключения были совместными. Этот момент подводил к следующему вопросу. И что теперь будет? Как Глун станет реагировать на меня в реале? Сегодняшний день завесу этой тайны приоткрыл, но лишь отчасти. Объективно говоря, я по-прежнему не знала, чего именно от шпиона имперского ждать. И несмотря на сегодняшнее, одна часть моего сознания по-прежнему шептала. Да ничего. Лорд-декан взрослый, состоявшийся мужчина. И от произошедшего попросту отмахнется. Другая часть искренне смеялась над такими выводами, вернее, не смеялась, а ухахатывалась. «Что ты знаешь о мужских фантазиях, Дашка?» – истерично вопрошала она. И тут же добавляла. «Ты всерьез считаешь, будто в их мозгах сплошная ванили тонны розовых бантиков? Нет, ты действительно веришь в то, что воображай женщину, мужчина мечтает прежде всего о поцелуях, и только через пару месяцев осмеливается задуматься о чем-то большем?» Увы ах, но я слишком хорошо понимала. Подобный взгляд на мужские фантазии абсурд полный. Вот убейте, но они совсем другими категориями мыслят. Да и вообще только об одном думают. А лорд-декан о поцелуях. Странно? Угу. Но вполне объяснимо. Просто Эмиль фон Глун романтик, причем настоящий. А может ли настоящий романтик взять и забить на тот факт, что предмет его фантазий эти самые фантазии видел? Ответ очевиден – нет. И самое гадкое, что романтик он, судя по всему, только глубоко внутри. То есть предсказать его поведение невозможно. А еще совершенно неясная ситуация с самими фантазиями. Картины, которые рисовала воображение Эмиля, были, конечно, определенного содержания. Но вот вопрос. Как так получилось, что кроме нашей близости я видела такие вещи, как, например, портреты над столом? А то внутреннее знание, что зеркальная ванна примыкает к спальне, которую я делю с фон Глуном. Откуда оно взялось? И если углубиться в последние эпизоды, то это что же получается? Шпион имперский мечтает спать со мной в своем замке и на постоянной основе, да? И как к этому относиться? И как не нервничать, думая об этом? Нет, я не понимала в результате чего проворочилась полночи, но ответов так и не нашла. Утром хотела обсудить некоторые из этих моментов с зябой, но диверсии в общежитии водников с тем избило. Зато теперь преград не было. Именно это осознание вырвало из легкого оцепенения, заставило развернуться к двери и решительно задвинуть все трещеколды. После сбросить туфли, сгрузить на пол сумку с учебниками и, подхватив на руки встречавшего меня Кузьму, поспешить к большому напольному зеркалу. «Зяба!» — на ходу позвала я. «Зяба, ты здесь?» — в ответ услышала предельно недовольная. «Что еще?» От такого тона я едва не споткнулась и чуть не выронила довольно увесистого котика. Но тут же собралась, сказала ровно. «Разговор есть». «Тема!» — отчеканил призрак. Я опешила во второй раз и теперь скрывать удивление не стала. «Зиап, у тебя все в порядке?» Осторожно поинтересовалась я. «Да», — бросил монстр. И повторил требовательно. «Чем, а?» За два с лишним месяца нашего знакомства я к закидонам призрака, в общем-то, привыкла. Поэтому не обиделась и сказала, как есть. «Хочу обсудить с тобой кое-какие моменты, виденных мною снов. И чтобы отмести неуместные иллюзии, пояснила». «Моменты технического характера». Лишь теперь чешуйчатый кшерианец изволил проявиться и подарить мне строгий, несколько напряженный взгляд. Однако голос зябы прозвучал гораздо мягче, нежели раньше. «Что именно?» Я вздохнула, выдержала короткую паузу и начала озвучивать вопросы. И, глядя на выражение лица собеседника, сразу же пришла к выводу. «Ничего сверхъестественного в ситуации нет». «Это игры разума, Даша», — сообщил призрак, едва я замолчала. «Видишь ли, чтобы создать воображение и образ, представлять каждую деталь совершенно не обязательно. Например, такие маловажные вещи, как интерьер, зачастую сами из памяти выплывают». «То есть показывать мне портреты основателей Норийской империи Глун не собирался», — решилась уточнить я. Крокозябр отрицательно качнул головой и продолжил. Знания о расположении комнат и прочем тоже не с потолка взялись. Видишь ли, у каждой, в том числе воображаемой ситуации, есть предыстория. Прежде чем представить тебя в своей спальне, Глун, безусловно, задумался о том, как именно ты в этой спальне оказалась и на каких правах там находишься, и невольно наделил вымышленный образ некоторыми знаниями. То есть, если ты находишься в его замке давно, то не можешь не знать расположение комнат, понимаешь? Моего ответа зяби не требовалось, но я все-таки кивнула, а он подвел итог. Ну, а когда вымысел и реальность совместились, знания, которыми Глун наделил воображаемый образ, стали доступны и тебе. Я снова кивнула и невольно закусила губу. Картина определенно прояснилась. Но был один эпизод, который в озвученную зябой схему совершенно не вписывался. Сон, который случился после того, как сработала ловушка на высшей магии, и Каст фактически в открытую обвинил Глуна в убийстве. В ту ночь мне приснилось, будто Глун бесится в своем кабинете. Причем злили его не подозрения Рыжего, а тот факт, что я могла пострадать. Как подобное могло попасть в фантазию? «Нет, не понимаю». Призрак мои сомнения заметил, спросил несколько нервно. «Что-то еще?» Я нахмурилась и рассказала, а в ответ услышала уже знакомое. «Игры разума. Тут, по всей видимости, одно на другое наложилось». «В смысле?» Не постеснялась уточнить я. «В смысле? Сперва он буйствовал из-за ловушки, а потом задумался о тебе». В итоге две мысленные конструкции сошлись в одну, и ты получила знание, которое тебе не предназначалось. Я не выдержала, присвистнула. Ну, ничего себе гибрид. Не удивляйся, — вновь подал голос зяба. Это обычное дело, и подобные моменты фактически главная причина, почему телепатия в нашем мире не слишком популярна. Соприкосновение сознания всегда риск. Даже в тех случаях, когда телепатический сеанс проводится осознанно. да дела. Интересно, а Эмиль понимает, что я в процессе снов не только эротику видеть могла? Впрочем, о чем это я? Он же коренной поларец. Следовательно, не понимать такой банальности просто не может. А раз так, то... Почему я до сих пор жива, а? Ведь совершенно ясно, что в процессе наших телепатических сеансов Я могла узнать самые страшные секреты партии. «Еще вопросы», – встрял в мои размышления кшерианец. Я задумалась на миг и мотнула головой. «Нет, вопросов нет. В смысле есть, но это уже из области философии». «Отлично», – сообщил кракозябр и... исчез. «Да-да, просто взял и пропал». Причем до того риска что я невольно вздрогнула, чем слегка напугала Кузьму, которого, как и прежде, держала на руках. «Угу», <смешно> — тут же среагировал Кузя. Я подарила котику недоуменный взгляд, после чего опять на зеркало взглянула. В зеркальной глади в кои-то веки отражался чердак и я сама, Дарья Андреевна Лукина, кореглазая блондинка, уроженка мира-земля и невольная студентка Академии стихий по совместительству. И пусть к вывертам призрака я действительно уже привыкла, но промолчать не смогла. «Зиап, ты чем-то занят?» «Угу», — хмуро ответили мне. «А чем именно?» Монстр не проявился, но я расслышала раздраженное фырканье. Спустя еще секунду и зеркала фактически рявкнули. «Ты сказала, что вопросов больше нет. А раз так, будь добра, отстань». «Все». Вот теперь я действительно прифигела и изумленно вытращилась на Кузьму. Ты что-нибудь понял? Тихо спросила я у котика. Твир отчетливо шмыгнул носом и действительно пояснил. Схему переселения составляет... Сложную. Я сперва зависла, а потом сообразила. Да, конечно. Нам ведь нужно переселить кракозябра в другое, менее тяжелое и более компактное зеркало. И тот факт, что мы уходим не на землю, а в империю, этой необходимости не отменяет. Вот только нормально сказать кракозябра не мог, без рыков и истерик. В общем, я все-таки обиделась. Шумно вздохнула, опустила Твира на пол и отправилась заброшенной у двери сумкой. Раз общаться со мной никто не хочет, возьму и отдамся учебе. Тем более, что необходимости осваивать магию побег в Норийскую империю не отменяет как, впрочем, и предстоящую сессию. Кстати, я невольно запнулась на ходу и тихонечко застонала, сообразив. Я все-таки дура. Я же стребовала с Глуна обещание забрать нас из Конфедерации, а про остальное даже не спросила. и Я понятия не имею, когда наш побег состоится. Ясно в этой ситуации лишь одно все случится только после того, как Глун закончит свою шпионскую миссию. А когда это будет-то? Ведь точно не завтра. И что, если мне в действительности не одна единственная сессия светит, а полноценные пять лет? Последняя мысль искренне огорчила. Просто вспомнилось, сколько всего произошло со мной за эти два с небольшим месяца, и стало совершенно ясно. Даже если совет магов вдруг возьмет и забудет об иномерянке, мои шансы дожить до диплома катастрофически малы. С такой-то везучестью а без магии шансов вообще нет. Так что учиться. Да-да, опять и снова. Тяжело вздохнув, я продолжила путь к двери. Там подхватила сумку и направилась к письменному столу. Намерения были предельно просты. Проштудировать учебник по физике огня, чтобы привести запоротый конспект в приличный вид, а после снова засесть за украденной из библиотеки методички. Однако планы оказались неосуществимы. Как только я раскрыла физику огня и погрузилась в изучение темы, раздался стук в дверь. А расположившийся на краешке моего стула Кузьма поднял голову, повел носом и сообщил. «Глун, пришел!» Дверь я открывала с чувством затаенного страха, просто понятия не имела, чего от этого визита ждать. В какой-то момент подумалось Вот сейчас-то меня за вчерашнюю наглость и прибьют. Но декан, стоявший на последней ступеньке узкой чердачной лестницы, выглядел вполне миролюбиво. Одно но. Разрешение войти этот миролюбивый тип не спросил. Он переступил порог раньше, чем я успела открыть рот или отстраниться. Но столкновения все-таки не случилось, я оказалась быстрей. Сердце мое мгновенно подпрыгнуло к горлу, а само горло пересохло. Но виду, что что-то не в порядке, я не подала. Гулон же повел себя так, словно не ко мне, а к себе домой завалился. Закрыл дверь, задвинул щеколды, вежливо кивнул и бодренько направился в глубь чердака. К коктейлю моих эмоций тут же добавилось изумление. Однако, как вскоре выяснилось, главные потрясения были впереди. — Ну, что там у тебя? — подходя к зеркалу, спросил Эмиль. — С мертвой точки сдвинулся, — отозвался Зяба и тут же добавил. «Сейчас попробую текущую схему показать». На чердаке воцарилась тишина. Фон Глун застыл суровым изваянием, а Кузьма, лежавший на краю письменного стола, поднялся, спрыгнул на пол и посеменил к зеркалу. Реакция Твира вывела из ступора, и я тоже к зеркалу устремилась. И замерла на полдороги, увидав, ну, собственно, схему. Я логики в этом скоплении линий, черточек, кружков и квадратов не нашла. А Штирлиц-Паларский неопределенно хмыкнул и сделал еще один шаг к обители Зябы в явном стремлении рассмотреть схему получше. «Вот тут противоречие», — через минуту сказал он, указав на один из участков. «И тут». «Знаю», — отозвался монстр, — «над ними-то сейчас и бьюсь». Глун кивнул, принимая слова призрака, и обернулся. «Даша, бумагу и карандаш дай» сказал он после чего передернул плечами и начал стягивать форменную мантию даже не намекая сообщая открытым текстом что этот визит не пять минут продлится а начала было я но тут же замолчала жутко любопытно но блин лучше я попозже у кракозябра все подробности выспрошу вот только декан мою скромность не оценил обернулся и спросил самым нейтральным тоном что тебя удивляет «Все!» – не сдержавшись, выпалила я. Губы Эмиля тронула легкая снисходительная улыбка. «Даша, ну ты же понимаешь, что я не потащу с собой это зеркало. Это невозможно. Следовательно, нам необходимо переселить твоего друга в зеркало поменьше. Сам он с расчетами справляется, но медленно. Разумеется, я вынужден подключиться к его работе». «Все! Аут!» И шок сменяется диким безудержным возмущением. Эмили издевается, да? Ведь это я предложила зяби переселиться, это моя идея. Проблема. Ворвался в водоворот моих мыслей Глум. Дико хотелось воскликнуть «да». Но я прикрыла глаза, шумно втянула ноздрями воздух. Так, спокойно. Спокойно, я сказала. Даша, успокойся и включи мозг. «О чем он еще говорил?» «Ну, кроме того, что ты как бы бездарь элементарных вещей не понимаешь». «Вы спешите?» Распахнув глаза, выдохнула я. К счастью, цепляться к словам глум не стал. Ответил по существу. «Теперь да». И прежде чем я успела задать уточняющий вопрос, продолжил. вы обстоятельства начали складываться крайне неудачно». А твое знание, даже если вообразить, что ты действительно умеешь держать язык за зубами, ставит меня на грань разоблачения. Так что да, я спешу. И вопрос переселения твоего друга в другое зеркало очень важен. Я от этой тирады слегка выпала из реальности, а куратор первого курса и декан факультета огня по совместительству, кажется, наоборот, приободрился. «Бумагу и карандаш дай», — спустя минуту ровно напомнил он. Я хмуро устремилась к столу, отыскала среди завалов тетрадь формата А4, выдернула несколько листков. Тут же нашла карандаш книгу, которую можно подложить, чтобы писать было удобнее, и протянула все это добро Эмилю. «Благодарю», — нейтрально сказал он, и... «Все». «То есть действительно все. Предоставив то, что от меня требовалось, я попала в настоящий игнор, причем общий». Глум кивнул проявившемуся крокозябру и отправился за стулом. После поставил стул напротив зеркала, сел и принялся перерисовывать не ту схему, не то проблемные участки. В процессе переговаривался с оставшим вновь невидимым зябой, и изредка кидал взгляды на Твира, который теперь лежал у зеркала с таким видом, словно понимал и вообще посоветовать мог. А я... я стояла и искренне офигевала. «Это вообще что?» Это вообще как? Понятия не имею, сколько мой шок длился, но вырвал из него все тот же глун. «Дарья», — окликнул нареец «Что-то не так?» Я чуть не застонала. Он еще спрашивает. Но опускаться в выяснение не хотелось совершенно, еще меньше хотелось показаться дурой. Поэтому я изобразила беззаботную улыбку, обогнула стол, села и попыталась вновь погрузиться в учебник по физике огня. Вот только декан нашего факультета мою выдержку снова не оценил. «Реферат по теории боевой магии готовишь?» Словно невзначай спросил он. И прежде чем я успела сообразить, о чем речь, добавил. «Очень рад, Дарья, что ты не утратила чувство ответственности. Без него в нашем деле никак. Без этого магию не освоить. Так что действительно рад». В этот миг стало ясно. «Надо мной в самом деле издеваются, причем с самым непробиваемым видом». И это взбесило. «Реферат?» — старательно изображая испуг, переспросила я. «То есть вы не шутили?» Лорд-декан притворно смутился и отрицательно качнул головой. А я столь же искренне погрустнела. Но это не помешало спросить уже вслух. «Вы издеваетесь?» Уголки его губ дрогнули, но улыбки так и не случилось. «Дарья, это не шутки», — сказал Эмиль. «Магия — это прежде всего старание, а теоретический аспект очень важен, хотя за молодостью лет этого обычно не понимают». «Молодостью лет? Блин, какая интересная формулировка». «А вам сколько?» — вновь не сдержалась я. Глун усмехнулся, прищурил глаза и ответил далеко не сразу. «Тридцать один?» «Черт! Я, конечно, примерно так его возраст и определяла, но все равно удивительно». «Что-то опять не так?» — спросил Эмиль. «Вы тему реферата не озвучили». Отбросив притворство, зло процедила я. Вот теперь фунглун улыбку прятать не стал. Особенности магического боя в условиях повышенной влажности воздуха. «Объем не менее двадцати страниц, исторические примеры обязательно». Послышалось красноречивое шипение, и я не сразу сообразила, что это именно я на змеиный язык перешла. Анариец подарил еще одну широкую улыбку и вернулся к изучению перерисованной схемы. Продолжать разговор я не стала. Не потому, что сказать нечего, просто поняла, именно этого Эмили ждет. В смысле, он хочет, чтобы разговор продолжился а мои эмоции явно доставляют ему удовольствие. И только одно непонятно. Зачем это все? Глун мстит за то, что подглядела его фантазией? Или, как и Каст, попросту не умеет ухаживать? Может быть, это попытка объяснить мне, что питать иллюзией насчет его отношения не стоит? Желание показать «Даша, в действительности ты для меня никто, так что закатай губу, пока не поздно» а Вот только к чему тогда те две сцены ревности, которые я сегодня пронаблюдала? Или это не ревность была? Черт, запуталась. Да, я запуталась и тут же пришла к выводу, что ломать мозг над этой задачкой не буду. Принципиально. И реферат писать не стану, потому что это задание мне исключительно из вредности подсунули. А я не хочу. Я не согласна везде быть крайней. С сопением и шипением я опять уткнулась в учебник по физике огня в твердом намерении не отвлекаться. Сперва даже получалось, а потом, когда Глун и начали вполголоса обсуждать схему, вновь не выдержала. «А вам обязательно здесь эти вопросы решать?» — спросила я, обращаясь к обоим сразу. «Или в комнатах хлорда декана зеркал нет?» — ответил мне, как ни странно, зяба. «Зеркала есть». «Но обсудить можем только здесь». Я подарила призраку удивлённый взгляд, а тот вздохнул, сказал ворчливо. «Утром мы с Кузьмой пробовали один вариант, и у нас не получилось. И теперь я не могу проявляться в зеркалах, кроме этого. И изображение только тут показать способен». «Вы с Кузьмой?» — тихо переспросила я. «Ну да, у меня-то магии нет» а у него пусть специфическое, но имеется. Вот и поэкспериментировали. Я мысленно застонала. «Блин, мальчишки! Надеюсь, это все неприятности? Или вы еще что-то сломали?» «Все!» — буркнул призрак, чтобы тут же переключиться на Глуна. «Если вплести сюда умеренный поток магии Земли, то...» «Дальше я не поняла». Собственно, все их обсуждение было для меня сродни Ребусу. Куча знакомых по большому счету слов, но общий смысл неуловим. Высшая материя, блин. Ядерная физика для профессионалов. А еще стало совершенно ясно, что этот визит Глуна на мой чердак не последний. От этого осознания сердце опять подпрыгнуло к горлу, а щеки обдало жаром. Хочу ли я видеть декана чаще, чем сейчас? увы однозначного ответа на данный вопрос я найти не смогла. Когда я вернулась с ужина, синеглазого брюнета в комнате уже не было. Этот факт стал поводом подкатить крокозябру в намерении прояснить ситуацию. Вот только говорить со мной эта помесь крокодила с не пойми чем опять отказалась. Меня, мягко говоря, попросили не мешать. Зато, Кузьма, прямо-таки жажда в общении. Быстренько, стрескав три бутерброда и пирожок, которые я принесла из столовой, твер принялся ходить вокруг меня и дарить, но очень жалобные взгляды. Я же, покосившись на заваленный учебниками стол и придя к выводу, что никуда они не денутся, подхватила котика и направилась к дивану. — Мы уедем, — песклявым голоском сообщил Кузьма. Он не спрашивал, утверждал, но я все равно ответила. — Да, уедем. — Глун сказал, что скоро. Черт, мне ведь не мерещится, что даже мой котик больше меня о планах Норийца знает. И как к этой ситуации относиться, а? Расслабиться и получать удовольствие? Нет, так дело не пойдет. Нужно поговорить с Глунном, найти точку равновесия, обсудить и вообще внести ясность. По крайней мере, вопросы, касающиеся побега. Что до остального, если не считать неприкрытой ревности... Эмиль делает вид, будто ничего не случилось. Полагаю, мне следует вести себя так же. Ну и ладно. Ну и пусть. Бегать за деканом я в любом случае не собиралась. Да и вообще, о каких омурах может идти речь, когда такие дела вокруг творятся? К тому же мне без малого двадцать один, а Аглуна уже за тридцать. И характер у него опять-таки сволочнее некуда. Да и кто знает, может быть, у него в Норийской империи невеста есть, или вообще жена. Последняя мысль заставила поморщиться и закусить губу, и лишь почувствовав форту привкус крови, я поняла. Если выяснится, что Глун женат, то я за себя не отвечаю. Сама глаза ему выцарапаю. И оторву все, до чего дотянусь. Вечер прошел нервно, и за учебники я так и не села. Ночь не принесла ничего, кроме бессмысленных размытых образов и тревог. Утро следующего дня подарком тоже не стало. Та же столовая, очередная волна неприязненных взглядов, бессмысленная болтовня Виллора и молчаливое сочувствие касандры Ну чего здесь хорошего? А сразу после завтрака случилась она. Новая встреча с Эмилием фон Глуном. Но на сей раз не внезапная, а очень даже запланированная. В рамках лекции по теории огня. Выводы из ситуации с деканом я сделала точки над буквами для себя расставила, так что в аудиторию вошла спокойная, как атомный ледокол. Лорд Штирлиц, который к моменту появления студентов уже стоял за кафедрой, был столь же невозмутим и сильно напоминал мраморное изваяние. Когда учащиеся первого курса расселись по своим местам и раскрыли тетради, демонстрируя полную готовность получать новые знания, Глун улыбнулся и заявил. «Господа студенты, сегодняшняя тема внеплановая» но я думаю, она будет интересна». После чего развернулся, шагнул к доске и написал размашистым почерком «Теория переходов». Народ недоуменно замер. Я, если честно, юмора тоже не поняла. Просто тема представленные в учебнике по теории огня, просматривала, и переходов там действительно не было. А еще я отлично помнила разговор с Зябой и выдвинутые призраком предположения. Мол, именно из-за порталов, то есть тех же переходов в конфедерацию прибыл. И на фоне этой информации желание Эмиля поговорить о данном аспекте магии реально удивляло. Он что, совсем разоблачения не боится или... или я чего-то не понимаю? Итак, нарушил повисшую тишину Эмиль. Кто готов рассказать об основной классификации? И уже после паузы. Да, Ресток. Ресток сидел на последнем ряду, и студиозусы, включая меня, дружно обернулись. А парень с замашками ботаника поднялся и произнес с хмурым, но очень важным видом. Заклинания перехода делятся на две основные группы, внутренние и внешние. Внутренние перемещение внутри мира, а внешние также называют межмирными. «Верно», — согласился лорд-декан, — «а дальше?» Ресток поморщил нос. Основную классификацию он озвучил, а о чем говорить дальше явно не понимал. Но все-таки рискнул. Межмирные переходы доступны единицам. Поэтому, когда мы говорим о переходах, мы подразумеваем прежде всего перемещение внутри мира. Заклинания телепортации относятся к числу заклинаний высшей категории сложности. Расстояние, на которое можно переместиться, используя телепортацию, зависит от силы мага и общего состояния организма то есть от способности переносить нагрузку связанную с таким типом перемещения хорошо резюмировал глум едва студент закончил а по телепортации между мирами кто нибудь высказаться готов аудитория вновь затопила тишина а я невольно поежилась слишком хорошо помнила чем обычно упоманиения иных миров в частности земли заканчиваются Сейчас кто-нибудь опять Василия Голубева с Петром Новаком вспомнит и привет. Мощная волна расовой нетерпимости и примитивного шовинизма обеспечена. Однако в этот раз о злодеяниях землян никто не заикнулся. Но нехорошее предчувствие все-таки неспроста возникло. Когда стало ясно, что молчание затягивается, Дикам повернулся ко мне. «Дарья, может быть, вы?» «Блин...» Я невольно скривилась, но упираться не стала. Телепортация между мирами, как заметил Ресток, доступна единицам. Совершить такой переход может только очень сильный маг. Способов два. Первый основной переход через стационарный портал. Второй переход без привязки к порталу. Но это заклинание, как понимаю, утеряно. Во взгляде декана мелькнуло недоумение, и я не сразу поняла, с чем именно оно связано. Переход без привязки к порталу. Заклинание действительно забыто, и мне, видимо, не следовало его упоминать. Тем не менее, поправлять меня не стали. Более того, лорд Глун удовлетворенно кивнул и новый вопрос задал. «Про стационарные порталы что-то сказать можете?» Обращался Глун опять-таки ко мне. Но в этот раз я выпендриваться не стала, ограничилась кратким Только то, что они очень древние. Эмиль улыбнулся уголками губ и снова кивнул, и тут же устремился к доске. Через минуту выяснилось, что теперь нас собираются посвятить физику процесса. То есть Глум принялся рассказывать о пространстве, материи, переносе молекул и прочих не слишком интересных, но, наверное, важных вещах. А мы слушали и записывали. Кто-то даже вопросы задавал. А щуплый Ресток вообще попытался оспорить один из озвученных профессором моментов, но ожидаемо сел в лужу. Примеры из истории Полара тоже были. Наш декан, как понимаю, без исторических фактов вообще не может. Ну и текущие ситуации, как ни странно, коснулись. В частности того, как обстоят дела с получением доступа к заклинанию межмерной телепортации. Оказалось, информация эта более чем закрытая и чтобы получить возможность обучиться речевой формуле и набору требуемых для создания заклинания пассов, высокого уровня силы недостаточно нужно позволение совета которое кстати только после строжайшей проверки на благонадежность дается вот после этих слов я вновь задумалась о том для чего же глун эту тему поднял но показывать свое недоумение не стало нафиг ну а когда мы отгуляли перемену и вновь вернулись в аудиторию Лорд-декан удивил еще сильней. Он предложил всем собрать вещи, а потом на экскурсию повел. Маршрут был знаком не только мне, он практически в точности повторял путь к деканату. Вот только до административного этажа мы не дошли, преодолели на пару лестничных пролетов меньше и свернули в плохо освещенный коридор. И почти сразу оказались у высоких массивных дверей. Лично мне эти двери были опять-таки знакомы, и я уже знала, что увижу, когда Глун отопрет замок и распахнет створки. А сокурсники, судя по реакции, видели этот огромный мрачноватый зал и каменную арку стационарного портала впервые. При виде арки на лицах огневиков отразилось истинное благоговение. Их реакция была понятна. Уникальный артефакт. Огромный уровень силы, который для его активации требуется, все дела. А вот я, переступив порог зала, внутренне сжалась и почувствовала, как защипала в носу. Просто вспомнилась, как домой отсюда ходила. Блин, дом, мама, папа, пусть вредный, но все-таки любимый брат. Вот бы сейчас увидеть радушную пленку, вообразить нашу лестничную клетку и... Сердце кольнуло иголочка боли я закономерно хлюпнула носом. А в следующий момент очень четко поняла. Нет, домой не хочу. То есть хочу, но не так, чтобы навсегда. Хочу иметь уровень силы, который позволяет между мирами ходить, а жить... Жить хочу здесь. полар конечно, гадкий, но тут есть магия, и она мне очень даже нравится. А потом мой взгляд упал на холодное лицо декана, и я поняла, что упустила самое главное. Я выбила из Глуна обещание забрать нашу маленькую компанию в Норийскую империю, но даже на миг не задумалась о том, как этот побег повлияет на мою жизнь. Зато теперь меня слегка, но все-таки накрыло. Действительно, а что дальше? В смысле, что будет после того, как мы в империи окажемся? Пока перспективы покинуть конфедерацию не имелось, все было предельно ясно. Выживание, прокачка силы, переход домой. А теперь? Ведь главное, что не устраивает меня в Паларе, отношение к иномирянам и повышенная вероятность смерти. Но в Норийской империи все иначе. Там у меня определенно есть шанс на нормальную жизнь. И шанс на счастье? Нет. полар и счастье как-то не вяжутся. Они на разных полюсах, но что если... Из неуместных размышлений вырвал голос Глуна. «Руками не трогать!» – строго прикрикнул он. «И черту не переходить!» «Хм, что-то не помню там никакой черты. Но, видимо, она есть, раз Эмиль предупреждает». Народ толпился уже у самой арки, а я в результате чуть-чуть тормознула и оказалась на отшибе этого праздника жизни. Пришлось поспешать, чтобы слиться с остальными и не выделяться. И очень порадовалась, что подошла ближе, иначе я бы не услышала вопрос, заданный Вилорой. Очень, кстати, правильный и интересный. «Лорд дикан воскликнула девушка. «Лорд дикан а в учебнике по истории магии написано, что стационарные порталы были созданы в глубокой древности, и даже существует версия, что их сотворили боги. «А этот замок, он что, настолько древний? Такой же, как портал?» Я успела заметить скользнувшую по губам Глуна улыбку. Потом кто-то громко фыркнул, а кто-то из парней вообще рассмеялся. «Велора, ну ты сказала!» — воскликнул Туфс. «Один из самых борзых моих сокурсников, кстати». Девица тут же надула губы и огрызнулась. «Нет, ну а что?» «Что-что, этот замок радар Первый построил, а он точно не в начале времен жил». Я не поняла. То есть про Радера Первого определенно что-то слышала, но что именно и где не вспомнить, хоть к стенке ставьте. Зато остальные огневики аргумент явно оценили, и даже лорд Глун одобрительно кивнул. Он же и продолжил. Согласно историческим хроникам, этот портал был перенесен в замок из долины трех рек. «Если приглядитесь, сможете увидеть на полу шов от стыка плиты основания портала и пола». После этих слов весь первый курс факультета огня дружно согнулся в три погибели в попытке увидеть. А декан добавил, а «Арка только внешняя, самая явная часть, а магический механизм, если верить изысканиям некоторых исследователей, скрыт именно в плите основании Когда мы нашли тот самый стык, стало ясно, это не плита, а нечто невообразимое. Натуральная глыба, метров пять в длину и столько же в ширину. Глубину прикинуть было невозможно, но что-то подсказывало там еще больше. «Как ее сюда притащили?» — изумленно выдохнул Ресток. Радар первый был крайне изобретательным. Пожав плечами, сказал Глунт а меня словно бревном по голове стукнули. Мгновенно вспомнился Зяба с его рассуждениями о целях Синеглазого Штирлица и картинка, чтобы ей пусто было, сложилась. Она была настолько ошеломляющей, что я чуть не рухнула, и едва не взвыла в голос. Технология создания порталов утеряна, это точно. Заклинание свободного перехода тоже пропало, и восстановлению не подлежит. Но Эмиль дал понять, что его миссия вот-вот завершится, а он точно не из тех, кто отступает. Следовательно, он собирается выкрасть эту глыбу? Черт, нет. Я не сразу сообразила, что стою и банально таращусь на декана. А он тоже стоит и смотрит крайне недоуменно. И только осознав этот его взгляд, я поняла, нет. Нет, и еще раз нет. Эмиль, конечно, с придурью как и все паларцы, но он такого не сделает. И еще одну вещь поняла. Нам все-таки нужно поговорить. Просто сесть и обсудить, и скоординировать наши действия, потому что теперь мы в одной упряжке. Более того, я даже готова сказать, что знаю заклинание Перехода. Что угодно. Только бы Глун не стал воровать эту жуткую Каменюку. Ведь это невозможно. Мы провалимся, если он это сделает. А я к провалу совершенно не готова.